помолчав, добавил: Кто бы мог подумать? Бедного Цезаря совсем разорила его любовь к подданным, и никто не хочет помогать ему. Ну ничего, теперь он сам о себе позаботится. Затем он повернулся к супруге, сестре придворным, сгрудившимся вокруг императорского казначея Протогена, и воскликнул: Завтра вы увидите, что я умею не только тратить, но и наживать богатство. Подождите до завтра и вы убедитесь в этом». Он еще раз хлопнул в ладоши и приказал Геликону разгрузить все привезенные вещи у алтаря в величественном портике Августа, который в честь первого императора возвели 60 городов Галлии, поставивших в нем также 60 мраморных статуй по одной от каждого муниципия. Наутро этот огромный монумент и прилегающая площадь были уже заполнены народом, радостно приветствовавшим Цезаря и сопровождавших его легионеров. Когда воины, потеснив толпу рукоплещущих людей, освободили дорогу императору, он прошел к алтарю и показал жестом, что хочет говорить. Собравшиеся сразу умолкли, и Калигула произнес своим хриплым, но звучным голосом. «Почтенные граждане, ваши аплодисменты еще раз доказывают, что в ваших великодушных сердцах живет чувство благодарности. Вот почему вы так счастливы видеть императора, жертвующего собой ради процветания своих подданных и ведущего кровопролитную борьбу за спасение империи от многочисленных врагов. Однако вы, добродетельные граждане Леонской Галлии, сегодня не можете не замечать того, что ваш правитель, несущий на себе непомерные расходы, связанные с ведением войн и строительством грандиозных памятников, «Доведен до нищеты!» Тут он услышал недоверчивый ропот и удивленное перешептывание собравшихся людей. На мгновение он замер, а затем неожиданно громко прокричал. «Доведен до нищеты! Во имя моей божественной друзилы я знаю, что говорю!» Сорок или пятьдесят тысяч перепуганных людей затаили дыхание, и тогда он продолжил. «И вот этот император, настолько любимый своим народом, спрашивает у вас». Готовы ли вы поддержать его в трудное время? Откажетесь ли вы от того, чтобы помочь ему? «Нет, нет, нет», — дружно прокричали тысячи голосов. «Хорошо. Я знал, как добрые и благородные жители моей прекрасной Галлии. Итак, за вашу преданность вам будет оказана великая честь, и вместе с тем вы получите право прийти на выручку Цезарю. Я предлагаю вам приобрести эти предметы, ценность которых состоит не только в их собственной стоимости, но и в драгоценной памяти, связанной с ними. Все эти вещи являются истинными сокровищами императора Гая Цезаря Августа, Германика, Британика. Все они представляют собой достояние дома Юлиев. Среди них есть те, которыми пользовались божественные Юлий Цезарь, Август, Ливия, Марк Антоний, Агриппа, Германика, Тиберий. Теперь вы понимаете, насколько бесценно все то, что вы видите перед алтарем. Так приступим же к делу. Музыканты, трубите в горны. Цезарь выставляет на продажу все свое богатство, чтобы восполнить убытки императорской казны. И действительно, не успел он договорить, как протрубили горны, объявившие начало торгов. А вслед за тем, выполняя негласный приказ Цезаря, в толпе стали рыскать его придворные и магистраты Леона, просьбами и угрозами заставлявшие наиболее знатных граждан покупать предлагаемые им вещи. Сам же он, назначая цену за одну статуэтку, говорил, что она принадлежала Ливии, а поэтому стоит не меньше двух миллионов сестерцев. Но из-за своей крайней нужды он может уступить ее всего за 1 миллион. В другом случае у него спросили, сколько денег нужно отдать за один изящный канделябр. И он ответил, что этот канделябр стоял в комнате Божественного Августа, который по вечерам любил читать книги и предложил покупателю заплатить 800 тысяч сестерциев. Такого рода торговля продолжалась в течение трех дней и ночей, пока все наиболее состоятельные горожане, занесенные в специальный список и принуждаемые грозными окриками трибунов, не купили тот или иной предмет. Собрав таким образом 200 миллионов сестерциев, император полностью разорил множество галлов, которые имели несчастье быть до сих пор богатыми и многие из которых, приобретая какое-нибудь курульное кресло стоимостью не больше нескольких тысяч сестерциев, вынуждены были продать все свое имущество, оценивавшееся в миллионы.